Глава 64. Вероника. Я смотрю на Диану, и меня мучают дурные предчувствия. Она призналась, что ребенок у нее не от Макса, но она пока что не сказала, что у них в ту злополучную ночь ничего не было, и у меня такое ощущение, что она хочет сказать прямо противоположное. Я на взводе, сердце учащенно бьется, тело как натянутая струна. И когда раздается звонок в дверь, Я подпрыгиваю на стуле от неожиданности. Катя уходит открывать. Диана по-прежнему молчит, отводя глаза. И тут на кухню внезапно врывается Анька. Вся взъерошенная, раскрасневшаяся и возбужденная, с безумными глазами и с чем-то маленьким в руке. Она потрясает этим невидимым предметом и выпаливает. «Я нашла медведя. Он все заснял. Я принесла Нике». Ее взгляд натыкается на Диану, сидящую на стуле, таруется в своей сумочке, как мне кажется, просто чтобы скрыть неловкость. «Диана?» — пораженно шепчет Таня. «Что ты мне принесла?» — спрашиваю я. «Медведь, камера, запись!» — в Танька глотая слова. Я ничего не понимаю. «Какой еще медведь? Она что, сошла с ума? Выглядит реально, как сумасшедшая в острой стадии». Катя протягивает, есть стакан воды. Анька залпом выпивает и продолжает объяснять уже более спокойно, поглядывая на Диану. «У нас есть плюшевый медведь с камерой. Когда мы нанимали няню, Леша вставил мини-камеру ему в глаз, чтобы мы могли наблюдать за происходящим, и я не волновалась. Этот медведь стоял на полке в гостевой, и все записалось!» Торжествующе заканчивает Анька. «Что записалось?» — спрашиваю я как она и Максим в ту ночь. «У нас ничего не было», — быстро произносит Диана. «Я как раз собиралась это сказать». «Ничего не было», — повторяю я и чувствую, как меня накрывает волной облегчения. Я чуть со стула не стекаю от внезапной слабости и легкого радостного головокружения. Этот момент, когда Диана молча смотрела на меня, он был очень напряженным. Я, кстати, не уверена, что Диана собиралась сказать правду. У меня было ощущение, что она снова хочет сплести паутину из лжи. Или она просто наслаждалась моментом власти надо мной. Ведь я не могла скрыть, как волнуюсь и переживаю. Но сейчас-то ей деваться некуда. Раз есть доказательства, она сразу призналась. И теперь зло смотрит на Аньку, которая продолжает объяснять. Я пригласила няню на сегодняшний вечер и позвала Лёшу, чтобы он помог мне разобраться с камерой. Он посмотрел, а там запись. Сохранилась в облаке. Вот она, здесь, на флешке. Мы с ним за эту флешку чуть не подрались. Он хотел отнести её Максу. А я сказала, первой должна увидеть Вероника. «Вы смотрели запись?» — спрашиваю я. Только начало. Дальше Лёша выключил и из облака удалил. Она только здесь. Её ещё никто не видел, даже Макс. Аня торжественно вручает мне флешку, и мы снова слышим звонок у калитки. Кого там еще принесло? Ну и денек сегодня. Через минуту на кухню врывается Максим, который выглядит еще более сумасшедшим, чем Анька. Взъерошенный, возбужденный, злой. Он с порога набрасывается на Диану. «Что тебе нужно от Ники? Нафига ты сюда приперлась? Отвали от моей жены!» «Максим, все в порядке. Я беру его за руку». Он обнимает меня и шепчет на ухо. «Ты с ума сошла? Встречаться с этой стервой без меня в твоем состоянии. Тебе же нельзя волноваться. Я же не одна, со мной группа поддержки. Слышал бы ты, что девчонки собирались сделать с Дианой. Почему ты не брала трубку? Я... я растеряна озираюсь в поисках телефона и понимаю, что, наверное, забыла его в ванной, куда ходила перед началом разговора. «Пришлось звонить Кате», — продолжает Максим. Она мне написала, что Диана уже здесь. Я мчался, как бешеный. А вот это ты зря. Надо ездить осторожнее. Ты мне еще нужен. Нам нужен. Последнюю фразу я говорю Максиму на ухо, хотя нас никто не слышит. Мы с ним ушли ото всех. Во время разговора он вывел меня сначала в коридор, а потом в гостиную. Я эту Диану в порошок сотру. Кипитится он. Что она тут наплела? Рассказывала, какая у нее тяжелая жизнь. Какой изверг муж и как она боится, что он отберет у нее ребенка. Чего она от тебя хотела? Чтобы я попросила тебя не звонить ее мужу. Обнаглевшая сучка, после всего, что она заставила тебя пережить, у нее еще хватает наглости. Кстати, она призналась, что у вас ничего не было, правда, под давлением. У меня даже есть доказательства. Я надеюсь. Что? Какие доказательства? Максим удивленно таращится на меня, а я демонстрирую ему флешку. Анька принесла. Оказывается, у них есть медведь с камерой. Он был в той комнате. И все заснял. Так чего она раньше молчала? Медведь ей понадобился только сегодня. И они с Лёшей обнаружили запись. Так что на этой флешке твоя ночь с Дианой. Блин, мне не нравится, как это звучит. Так она сама сказала, что мы с ней не... Я киваю. Максим потерянно хлопает ресницами, глядя на флешку в моей руке. «Боишься смотреть?» — спрашиваю я. «Боюсь», — кивает он. «Она же призналась, что ничего не было. Но по-любому там что-то отвратительное. Скоро узнаем. Ты тоже собираешься смотреть?» «Ну, конечно. Поехали домой». Мы выходим в коридор. У входной двери стоит Диана. «Максим», — лепечет она. «Пожалуйста, не звони моему мужу, он не даст мне развод, он отберет у меня ребёнка». «Я уже позвонил», — рявкает Максим. Диана вся сжимается, её лицо выражает такое отчаяние, что я не выдерживаю. «Он не звонил и не будет звонить, а ты...» «Вы больше никогда меня не увидите», — с облегчением выдыхает Диана. «Я собираюсь уехать, начать всё заново на новом месте, только я и мой малыш». Она открывает дверь, уже уходя, оборачивается и произносит. «Ника, прости меня, если сможешь. И ты, Макс, тоже прости, и пусть у вас все будет хорошо». «У нас и так все хорошо, без пожеланий Дианы, в искренности которых я не уверена». «Она как змея, вырывается у меня, все время извивается. Вроде бы веришь ей, но все равно такое чувство, что она в любой момент готова соврать». «Змей надо держать в серпентарии», — бурчит Максим. «Надеюсь, она из своего больше не вылезет». Мы с Максимом заглядываем на кухню, где девчонки допивают вино и бурно обсуждают произошедшее. Аньки уже нигде не видно. Видно, ее приняли не очень любезно, несмотря на флешку. «Как думаете, что из рассказа Дианы правда?» — спрашивает Марина. «Думаю, в целом она была искренней», — задумчиво произносит Катя. Ей хотелось выговориться, это было заметно. Ну, где-то, наверное, преувеличила, где-то что-то замолчала, чтобы выставить себя в выгодном свете. «Не без этого», — кивает Катя. «Но она действительно боится потерять ребенка. «Неужели ее муж реально такое чудовище?» Катя пожимает плечами. «Для нее, видимо, да. Жить она с ним явно не хочет». «Девчонки, спасибо вам большое за поддержку», — говорю я. «Без вас мне было бы сложно». «Ника, ты вообще герой. Такая спокойная сидела, чем сильно выводила Диану из себя». «Ну, а чего мне волноваться? Пусть она волнуется. Ты молодец». «Вы все, конечно, молодцы», — ворчит Максим. «Но все равно я против таких мероприятий, особенно без моего присутствия». «Я думаю, такие мероприятия нам больше не грозят», — улыбается Катя. Диана пообещает, что уедет, и мы ее больше никогда не увидим. — говорю я. Ну и скатертью дорога. Хором произносят девчонки.